Глава 59. Чудо не случилось. Когда на следующий день вместе с Арнлаугом и дежурным офицером царской стражи я вскрыл сокровищницу, а затем, оставшись один, распечатал ячейку номер 904, то обнаружил, что прибор МРСОП-3 находится в разобранном состоянии. Так мало того, некоторые внутренние микросхемы и детали — Были покрыты налетом окиси. Понятно, что прибор работать не будет, и я снова испытал чувство разочарования. Жаль! Столько времени потратил зря. Хотя есть и хорошая сторона. Я ничего не потерял и добрался туда, куда простым смертным вход закрыт. Впрочем, в печали я находился недолго. Еще раз осмотрел MRSOP3 и пришел к выводу, что микросхемы и детали. Можно заменить. Самое главное уцелел жесткий диск прибора, его память с операционной системой. Значит, не все потеряно. Только к кому обратиться, чтобы он заменил испорченные микросхемы и починил прибор? Вариантов немного, и я опять вспомнил про Михаила Кунца: Чем черт не шутит, глядишь, получится у него восстановить технику предков попробовать стоило. А если он откажется Всегда есть возможность привлечь лучших царских инженеров и ученых. У шанита -то точно смогут починить древний раритет. Итак, не все потеряно, нужно двигаться дальше. Однако прежде всего следовало вынести МРСОП-3, точнее его остатки, из хранилища. Просто так на одном авторитете это сделать невозможно, ибо охрана не спит. Поэтому я поднялся наверх в канцелярию царя, Понимал, что Тейт сейчас очень занят, но решил рискнуть. Вдруг получится получить аудиенцию и отнять его драгоценное время хотя бы 5 минут, кратко объяснить Сюзерену, что нашел, и получить необходимое разрешение. К сожалению, Тейта во дворце не оказалось, он отправился на внеочередное заседание Государственного совета, зато на месте был Андрей Роквелл, которому я объяснил суть своего дела. Адъютант выглядел плохо, под глазами темные круги, и заметно, что он переутомлен. Однако меня он выслушал внимательно, а когда я замолчал, Андрей встряхнул головой и сказал. «Честно говоря, Юра, я тебя не понял. Про информационные накопители, которые ты передал Сюзерену, знаю. Про то, что работа по их обработке ведется, тоже в курсе. А вот о приборе, который открывает порталы в иные миры, слышу впервые». «Фантастика какая-то». «Тем не менее, это не выдумка. Прибор существует. Если не веришь, можем спуститься в сокровищницу, и сам его увидишь». Рокуэлл улыбнулся и покачал головой. Юр, я тебе верю. И на прогулку в подземелье у меня нет ни сил, ни времени. Ты мне лучше объясни, какая нам польза от этого прибора, если он заработает». «Сам посуди. Новый мир — это новые ресурсы». Причем неважно, параллельный это мир или планета на другом конце галактики. И если встретим людей, то и союзников можем привлечь. Это раз. Опять же, это место, где можно спрятать некомбатантов и производства, если война перекинется на наш материк. Это два. А еще подумай вот над чем. Что, если войти в параллельный мир на нашем материке, а потом через него выйти вблизи республиканской столицы? а если настроиться на маяк, оставленный людьми полковника Марака, а потом оказаться на планете, которая входила в состав Звездной Империи, там ведь до сих пор могут находиться космические корабли и мощное оружие. Ведь это, как мне кажется, возможно. И это три. Интересно. Рокуэлл кивнул и задал вопрос. Ну и что ты хочешь от нашего будущего царя? Разрешение нужно с царской печатью. «На вынос прибора из дворца? Да. А если пригласить мастера по ремонту во дворец?» «Мой специалист сюда не поедет, а посторонних привлекать не хочется». Рокуал немного подумал, пожевал губами и принял решение. «Давай поступим вот как. Документ тебе выпишу я, распишусь за маршала и поставлю царскую печать. Она при мне, а Сюзерен нам доверяет и не будет против. А чтобы прибор не пропал и не исчез, «Его охрану поручим спецназовцам. Они, ребята, хватки и верные, лишнего болтать не станут и твоему специалисту мешать не будут. Согласен?» «Меня это устраивает, и мастер, наверное, согласится. Но, может быть, лучше дождаться Тейта? Дело твое. Однако после заседания госсовета он отправится в дворянское собрание, затем в мавзолей Вальхов, а потом в храм Одина. Короче, ему сейчас не до того. Понятно. «Пиши бумагу». Андрей начал печатать разрешение, и пока он этим занимался, мы продолжали беседу. «Значит, Тейт занят?» — спросил я. «Разумеется», — Рокул кивнул. «Князь Демидов и граф Торхаль приехали в столицу». «Наверное, они недовольны тем, что Эрлинг станет царем?» «Конечно». Сейчас они дворян собирают и пытаются оттянуть время коронации, а попутно подтягивают к Нейрборгу свои дружины, воинские подразделения из провинциальных гарнизонов, внутренние войска и полицейский спецназ. Демидов не зря министром МВД был. Успел связями обрасти. Они могут решиться на прямой конфликт? Вряд ли. Скорее всего, просто пугают Тейта. А если нет? Тогда придется воевать не только за океаном, но и здесь. Не хочется этого. Сам понимаю, что гражданская война никому не нужна. Однако, если иначе никак, прольем кровь. Сказав это, Роквелл распечатал необходимый документ, еще раз прочитал его и достал царскую печать, которую ему доверил Эрлинг. После чего он удовлетворенно кивнул, поставил фиктивную подпись Тейта и приложил печать. Готово! Он передал бумагу мне. «Держи, Юра!» «Благодарю, Андрей, сочтемся!» Он махнул рукой. «Пустое! Ведь одно дело делаем!» Спустя полчаса, забрав из хранилища МРСОП-3 и взяв с собой двух спецназовцев из полка «Тихая смерть», я покинул дворец. Еще через сорок минут был у Миши Кунца, а еще через час, после того, как взрывник и радиотехник осмотрел прибор, узнал, что ремонт возможен. Срок исполнения — двое суток, оплата — четыре тысячи рублей. Для меня деньги сейчас не самое важное, и передав Мише половину суммы, я оставил в его мастерской бойцов. После чего вернулся на свое рабочее место и продолжил ревизию сокровищницы.